Глава 21. Явление правителя народу в нашем лице вызвало самые противоречивые чувства. С одной стороны, народ только что пытался спереть королевскую реликвию, а с другой... Однако сам виноват, нечего было феникса моего обижать. Кто кешу в попугая обратил, кто в лавке запер, кто, если бы узнал, непременно убил. В общем, смотрела я в сторону Надира очень даже враждебно мысленно прикидывая, что явился правитель один, без охраны. А у нас, в свою очередь, очень умелый и талантливый на реке шифинист. Я прекрасно помню, как они валяли друг друга по полянке. Так неужели не смогут вырубить одного противника на двоих? Тем временем в наших рядах нашлись дезертиры. Илиса, заламывая руки, кинулась к надиру через всю спальню, причитая. Ты пришел, мой могучий господин. Она с размаху плюхнулась на колени у его ног и приникла к бедру государя, продолжая врать. «Они меня заставили. Я сопротивлялась всеми силами, но ментальные чары оказались сильнее. Потому я молилась всем богам, лишь бы вы при. «Молчи, дура». Небрежно оторвал ее от себя золотой феникс и отпихнул ногой с пути. «Я все знаю, не держи меня за идиота». К отторжению в адрес правителя прибавилась здоровая брезгливость к нему как к мужчине. Какой бы подлой и двуличной ни была Брауни, так обращаться с женщиной — откровенное свинство. Тем временем Надир, очевидно, ощутил себя хозяином положения, так как прошел к креслу, стоящему у камина, и величественно в него уселся. Во всей позе феникса читалась уверенность в себе и вальяжность сытого хищника который снисходительно наблюдает за вознёй шакалов в двух шагах от себя. Не знаю, как соратникам, но мне это ощущение не понравилось. Какие гости сегодня! Золотой феникс обвел нас снисходительно насмешливым взглядом и с ленцой, растягивая слова, перечислил. Айнир, Нурикеш, фенист царем, и три женщины. Причем одна из них — недомерок гремлина, вторая — мертвая а третья вообще, девчонка. Отличный диверсионный отряд. Вы однозначно войдете в легенды, как самые глупые убийцы за время моего правления. Глядя на Надира, я в упор не могла понять, как Айнир умудрился с этим вот снобом дружить. Или Золотой настолько испортился за время господства. Впрочем, есть еще один вариант. На мою птичку очень хорошо подействовало заключение. Если вспомнить, каким сахарным был характер пернатого после пробуждения, последняя версия кажется более жизнеспособной. «Ты собираешься дать поэтам сложить баллады о своей победе над тупыми диверсантами?» Насмешливо дернул уголком рта Айнир. «А нам будет позволено изложить свою версию развития событий?» «Боюсь, что нет». «Друг мой, ты ведь прекрасно знаешь, что историю пишут победителям. Им стану я». Уже второй раз какая ирония. В данном контексте враг мой совершенно спокойно поправил его Нурикеш, не торопясь отлипать от стены, на которую опирался. Победа почему-то достается тебе очень грязными методами. Отмываться потом не противненько, а отнюдь. Ослепительно улыбнулся золотой феникс. «Ты забываешь, что есть личности, которые в крови и грязи находят свою красоту. Как наш финист, например. Если бы за предательство можно было бы вручать медали, он бы получил орден первой степени. Так красиво и с такими последствиями подставить приятеля. Это уметь надо. Айнир...» Неужели за время, проведенное в стазисе, в тебе прибавилось все прощения? Помнится, раньше ты подобным не страдал, и сейчас не страдает, вступил в этот своеобразный обмен любезностями царя. Он добросовестно переломал мне немало костей. О, так ты у нас наглядное пособие, с тобой то же самое будет, демонстративно изумился венценосный мерзавец. Прелестно. Но слушай, как-то не впечатляет». Мы с мышкой ошарашенно переводили взгляд с одного словесного дуэлянта на другого. Если честно, то я была малость в шоке. Не припомню за Кешей стремление к диалогу и лютой потребности зубоскалить с противником. Наоборот. Раньше Айнир Рикеш сначала бил, а потом уже разговаривал. «Жаль, что тебе не нравится». Совершенно равнодушным видом ответил Рубиновый Феникс, а после и вовсе сел прямо на ковер и, стащив с ближайшего столика блюда с фруктами, закинул в рот виноградину. Тщательно проживал и живым интересом вопросил. «Слушай, Надир, а ты сам что-то умеешь? В прошлый раз ты меня устранил с помощью финиста. В этот? Скорее всего, ты такой смелый только из-за защита. и второго сигнального, который ты так нежно сжимаешь в кулачке. Как понимаю...» «Боевой отряд верных лично тебе головорезов ждет только отмашки, и потому ты у нас такой смелый. Думаешь, что в лучшем случае мы с Фенистом успеем нанести всего по одному удару, а уж их-то твой щит в любом случае выдержит?» «Слушай, как-то даже стыдненько для правителя. Пять лет назад ты не прятался за спинами, когда дело доходило до драки. А ты так вообще летел на острие атаки». «Именно поэтому я на троне, а ты без пяти минут в могиле». «Время вообще многое расставляет по своим местам», — согласно кивнул Нурикеш, ни капли не впечатленной перспективой составить Мириам скорую компанию на кладбище. «Так что, биться будем?» «По-честному, как и договаривались. Только в этот раз не до победы. Кого-то из нас вынесут из этой спальни вперед ногами». Несколько секунд Надир смотрел на бывшего друга с таким безграничным удивлением, словно не мог поверить своим ушам, а после запрокинул голову и расхохотался. Ты за дурака меня держишь. Правитель оборвал смех настолько резко, что мне казалось, эхо еще несколько секунд гуляло по огромной спальне. Какой смысл мне с тобой драться? Противник ты опасный и никогда не был откровенным идиотом. Стало быть, в рукаве есть козыри. Но и зачем мне рисковать жизнью и положением? Мой феникс неспешно поднялся и, не торопясь, разминая запястья, медленно проговорил. А вот уж действительно, время меняет всех. Помнится, когда мы познакомились, ты клялся, что никогда не опустишься до нарушения своего слова. А еще клялся что найдешь и отомстишь обидчикам твоей матери. Некогда леди не спасли ее расы и благородный род, и она поплатилась одним негодяем. Сколько дней ее насиловали? Видимо немало, раз по возвращении домой она шарахалась ото всех даже от совсем юного сына. Как я узнал от финиста тех уродов ты действительно нашел, когда добился власти. Их участи не позавидуют даже свиньи на скотобойне. Но мне дико интересно, король Надир Первый, когда же ты успел уподобиться так ненавидимым тобой людям? Методы ведь те же. Удар был рассчитан верный и достиг цели. Крылья носа золотого феникса задрожали, а лицо окаменело. Он встал и резкими, даже какими-то рваными движениями сбросил с себя камзол И рывком ослабил словно душащую его шнуровку горловины рубашки. Твоя взяла. Будем драться. Первым желанием было зажмуриться и не смотреть на это. Я кристально ясно понимала, что это все не игра, и что Кешу действительно могут убить. Венценосная сволочь сделает это с огромным удовольствием и не станет колебаться ни секунды. Хотелось, как маленькой девочке, закрыть лицо руками и попросить сказать, когда кошмар закончится. Но потом взыграло любопытство. Потому я с каким-то предвкушением наблюдала за тем, как оба феникса встали друг напротив друга в центре комнаты. «На чем драться будем?» — уточнил Нурикеш. Я думаю увы, воспользоваться сейчас у тебя не получится. Хотя ты способный, ты умеешь. Мечи». Спокойно ответил Золотой Феникс и щелкнул пальцами. Пространство над их головами разверзлось, и в дорогущий ковер вонзилось два совершенно одинаковых одноручных меча с изогнутыми гардами. Запрет на магию. Иронично изогнул бровь Рубиновый Феникс, с интересом глядя на сверкающее в свете волшебных ламп оружия. Режущая кромка была такой острой, что казалась полупрозрачной. Да. «О, это будет интересно», — усмехнулся стоящий рядом со мной фенист. «Надир за последние несколько лет очень много тренировался с холодным оружием. Но, насколько я знаю, и у Айнира с этим все хорошо. Я бы, пожалуй, поставил на него». «Ты еще и ставки решил делать?» Неприятно удивилась я, наблюдая за тем, как оба феникса берут по мечу и отступают друг от друга на несколько шагов. Зеленый мне не ответил и почему-то отошел в сторону. Раньше я видела бои на мечах, но они были показательными. Воины красовались, сначала прощупывая противника и делая ставку на изысканность приемов, а не на их эффективность. И, конечно, самое страшное, что могло с ними случиться, ⁇ легкие ранения. Здесь же все было совсем иначе. Надир напал первым. Легко крутанул меч в руке, а после совершил стремительный выпад. Резкий, порывистый, лишённый изящества, но, несомненно, эффективный. Но Рикеш увернулся, развернулся в бедрах и ударил от плеча, метя в шею. Но там удар встретил клинок соперника. Сталь столкнулась, высекая искры. «Перед твоей смертью я вырву твой язык», — предупредил правитель. «Никто не смеет говорить со мной в таком тоне» такое говорить. Хотя пачкать руки не хочется. Потому, пожалуй, ты захлебнешься своей же кровью. Говорят, что раны горта не очень болезненна, из-за судорожных попыток обреченных сделать вдох. Как всегда, много болтаешь. Криво усмехнулся Айнир, оттолкнул от себя меч противника и вновь напал. Я даже охнуть не успела, как лезвие дотянулось до руки Надира и рассекло рукав. Кровь мгновенно пропитала тонкую ткань, расплываясь по ней уродливым пятном. Золотой феникс не стал тратить сил на дальнейшую болтовню. Удары посыпались на моего крылатого просто градом, стали увереннее. В какой-то момент я даже забыла, как дышать. Сталь сверкала с угрожающей скоростью. Клинки время от времени ударялись друг о друга, но противники больше старались избегать столкновений. Уклонялись, отпрыгивали. Уходили в сторону. Надир дотянулся до Нурикеша, меч ударил по касательной, разрывая рубашку на груди, выбивая веер карминовый брызг. Но выпад Айнира удался. Он оказался слишком близко, развернулся и ударил навершием меча правителя в лицо. Я вздрогнула и зажмурилась, слыша звук ломаемых костей. Смотреть на это не хотелось. Я до жути переживала за Нурикеша. Когда нашла в себе силы вновь открыть глаза, услышала за спиной шепот призрака Мириам. «Вот это бой!» За то короткое время, пока я собиралась силами, произошло сразу несколько вещей. Кровью забрызгали стены, и алые брызги легли на них, словно причудливый рисунок. Но Рикеш перетягивал себе руку обрывком рубашки, а Надир лишился уха. «Скоро все закончится», — произнес Финист. «Уточнить, откуда у него такая уверенность, я не успела». Дуэлянты в которые раз сошлись. Надиру смехнулся, стремительно шагнул к противнику. В его свободной руке сверкнул кинжал. Но ударить он не успел. Айниру увидел, развернулся и ударил правителя с ноги в живот. Отлетая, золотой феникс выронил второе оружие, но меч по-прежнему сжимал в правой руке до того самого момента, как клинок Нурикеша не отсек правителю руку. «Вижу, что ты не бросил свои привычки», — прошипел лорд Рубиновой Крови. «Твоя ошибка». Меч с хрустом вошел в грудь соперника. Тот кашельнул кровью, шепча проклятие. Нурикеш прокрутил меч и отступил. Золотой феник судорожно дернулся, попытался помешать магией, но не смог. Через мгновение он глухо ударился затылком о пол и затих. Звенящая тишина повисла в комнате, нарушаемая лишь хриплым, частым дыханием Айнира. Первой фразой стала реплика Мириам. «Нет, я не хотела бы рядом с ним лежать на кладбище», прошептала моя призрачная родственница. «Агрессивный он. Жуть, какой агрессивный». Кеша запустила руку в волосы и тихо сказал. Он перед смертью все же сжал амулет вызова охраны. На комнате защитное поле, и снять его он уже не сможет. Так что у нас есть несколько минут до того, как бравые защитники короля его сломают. «Есть». Медленно кивнул Финис, делая шаг вперед. «Ты убил Надира. Король умер. Да здравствует король». «Так мне и позволили». Скривился Нурикеш, поднял руку с зажатым в ней мечом. И несколько секунд тупо смотрел на окровавленное лезвие. А после разжал пальцы. Клинок со звоном рухнул на пол. К нему подошел царь и серьезно сказал: Я все еще советник и даже не опальный. Так что мне поверят, и в данный момент моей власти хватит на то, чтобы проконтролировать твое восхождение на трон. Если ты все еще этого хочешь, конечно. Сиды, несомненно, будут недовольны, но с ними мы разберемся. А у Сидов кто кандидат? Я, — просто признался царя. Но я и сам не в восторге, честное слово. Потому с охотой передам тебе царствование. По праву крови, по праву справедливости. Но Рикеш сначала посмотрел на тело Надира, а после почему-то на меня, и, усмехнувшись, сказал. «Я провел в Стазисе много лет». Я прошел большой путь после освобождения. У меня теперь иные ценности фенис царя Так что на корону я больше не претендую. Разбирайся сам. И с кланами, и с сидами, и с соседними странами. Судя по перекосу лица зеленого феникса, ему ответ Нурикеша не совсем понравился. Ладно, как скажешь. Желаешь присутствовать в момент торжественного заявления о смене власти? Или предпочитаешь уйти?» «Король умер, и да здравствует король», — иронично усмехнувшись, рубиновый феникс отвесил зеленому издевательский поклон. «Хватит с меня этих приключений, ваше величество. Я хочу уйти и надеюсь, что никогда с вами не увижусь. Это зря», — ровным тоном отозвался финист царя, бывший советник. Ныне кажется практически король Фенист первый. Я твердо намерен с тобой дружить. Теперь перекосила Нурикеша.